Прилетели на конечную, а там сразу тигры. И у них в этот момент обед. Побежали смотреть, как работник зоопарка кидает с крыши павильона вниз туши куриц, а тигры подпрыгивают вверх и, размахивая лапами с выпущенными когтями, ловят их на лету. Прямо пастью в полете хам! И только треск костей слышится. Серьезные хищники эти тигры тут у них. А то жрата. посмотрев как кормят тигров Пошли дальше. Девушки в форменной одежде перед началом просмотра провели краткую экскурсию, рассказав, что где находится, если кому что понадобится, ну и немного про зоопарк. Оказывается, многие животные, живущие тут, попали в него после завершившейся цирковой карьеры. Некоторых нашли детенышами в лесу, кто-то уже родился в неволе и не приспособлен к жизни в дикой природе. В общем, такой вот дом пенсионеров. Потерявшегося или просто не готового для самостоятельной жизни молодняка Гуманно, мне понравилось. Рассказали, что полы в вольерах здесь подогреваются, а также везде стоят нагревательные лампы. Поэтому даже живущие в тропиках животные выходят из вольеров наружу, стыть Их можно наблюдать круглый год. А потом мы пошли вниз. Мимо тех и этих, спящих и прыгающих, жующих и пьющих, Мохнатых и лысых, рогатых и безрогих. Я никогда не думал, что на земле столько животных. Нет, я, конечно, знал, но вот увидеть это собственными глазами мне удалось только в этот момент осознать. Покормили слонов. Тут можно подкармливать некоторых животных. Еда им выкладывается возле клетки. Берешь, даешь. У слона такой прикольный хобот, такой подвижный. Цоп-банан. И впасть. И глаза такие невеселые. Плохо, наверное, в заперти сидеть, даже если пол в вольере с подогревом. На середине пути мы тоже остановились перекусить у небольшого озера. Мы сели в маленьком ресторанчике и, смотря на воду и раскинувшиеся вокруг него пейзажи, вкусили яств. Посидели. Мама и сынок вспомнили, как все вместе когда-то приходили сюда, когда Юнми была маленькая. Как какой-то маленький мальчик испугался слона, а она его успокаивала и учила не бояться, показывала, как нужно подавать ему бананы. В моем детстве тоже были случаи, о которых любили вспоминать мои родные. «Эх, дом, милый дом, как ты там?» Потом пошли дальше, и часа через два достигли, наконец, нижней площадки перед выходом из зоопарка. Но на выход мы не пошли, а пошли в сад цветов. Смотреть на хризантемы. Когда мы пролетали над ними на фуникулёре, вид под нами был совершенно потрясный. Наверное, так сверху выглядело маковое поле в стране Оз, которое попало Элли с друзьями. Походили, полюбовались. Подышали ароматами цветов. День в этот момент уже начал клониться к вечеру. Мы опять неспешно перекусили в кафе недалеко от поля с цветами. Обедали мы под запахи воды и леса а ужинали под ароматы цветов. Поев, вышли и потихоньку пошли, гуляя в сторону выхода. Наткнулись на еще одну интересную штуку. На тематически оформленные аллеи. Осень, темнеющее небо, запах листьев, простые, сделанные из труб арки над дорожками, закрепленными на них разноцветными светящимися фонариками. Уютно, романтично, празднично. И музыка. Такие маленькие, наверное, передвижные сцены, тут и сям притаившиеся по кустам. На каких-то сценах было пусто, просто лежали оставленные кем-то инструменты. На каких-то играли на народных инструментах музыканты. Походили, послушали, там сям. Оказалось, что на оставленных инструментах можно играть любому, кому захочется. Пожалуйста, берите и играйте. Офигительно придумано. Обнаружили сцену с простаивающим роялем. Ну, конечно же, мама и сынок попросили сыграть. Ломаться не стал, скинул с себя свое новое пальто, отдал держать его Онни и, поднявшись на сцену, сел за рояль. Инструмент оказался вполне себе нормальным. Помня о том, что мелодии для фильма, отданные агентству, играть нельзя, исполнил Польку произведение Моцарта, а потом, увлекшись, начал импровизировать. Очнулся, поворачиваюсь, а вокруг вдруг много слушателей. Все немногочисленные стульчики заняты, но люди стоят, слушают так, на ногах. Мне хлопали, просили сыграть еще. Я сыграл еще. Мне опять с удовольствием аплодировали. Сунок поднялась на сцену, сказала всем, что я ее младшая сестра и учусь в школе Кирин. Корейцы на это сказали о хо хо и понимающе закивали головами. Мама была очень довольна. Не зря она меня упросила надеть школьную форму. Я не хотел, она мне уже надоела, но мама сказала, что будет мною гордиться, идя рядом. Пришлось надеть. На улице было вчера тепло, поэтому пальто я не застегивал, и форму было видно. В общем, погуляли. Вернулись домой, взялись записывать сунок ее ужин. Помня про то, что она патриотка, Исполнил на камеру переделанный вариант «Спина к спине». Переделал песню «Я в том месте, где в ней поется о Второй мировой». Заменил на слова о Корейской войне. Сунок понравилось, и она решила дать ее в эфир. Песню про пиратов она отложила на следующий раз, сказав, что «Непонятно, зачем мне в программе такие песни? Лучше бы ты написала что-то для сказки, которую придумываешь. Какую-нибудь песенку героев». Ну, в общем-то, как говорится, Сунок права и разумна. Про пиратов – это только по пьяни где-нибудь горло драть. Потом неожиданно пришел дядя. Поздравил и подарил подарок. Красивый золотой кулон на цепочке с маленьким прозрачным камушком зеленого оттенка. Мне понравился. На радостях, что пришел дядя, опять стали пить, жрать и веселиться. Навеселились до такой степени, что утрешнее понедельничное взвешивание в школе показало, что я ничуть за неделю не сбавил, а наоборот в плюс пошел, что принесло мне 10 минусовых баллов. Да ну их нафиг с их диетами. У меня молодой растущий организм. Какой тут может быть голодомор? Ой, смотрите! Доносится до меня сквозь дрему чей-то удивленный голос. Снег идет! Какой еще снег, думаю я. Вчера еще только среди цветов бродил, А они снег. Похоже, если я вчера переел, то кто-то перекурил. Ой, и правда. Смотрите, смотрите. Раздаются еще голоса и топот ног по полу. Снег идет. В такое время это большая редкость. Скорее идите все смотреть. Ну что там еще за снег? С неудовольствием, думаю я, не горя желанием вставать с нагретого матрасика. Ну снег. Что я снега не видел? Йонми, кричат мне. «Давай, вставай! Что ты там одна лежишь? Иди, снег смотри!» С неохотой встаю, иду к окну. Подхожу, смотрю. С ясного неба на землю падают большие хлопья снега. Дурдом. В это же время дом мамы Юнми. Подняв голову к небу, мама Юнми молча смотрит на падающие белые хлопья. «Доченька моя родилась!» Улыбаясь, негромко произносит она.